Глава 38. Андрей. «Я купила нам одинаковые зубные щетки». С азартом объявляет Яна, демонстрируя бумажный пакет с логотипом магазина электроники. «Тебе синюю, а мне розовую. Там много насадок, и ты можешь выбрать ту, которая понравится». Я киваю. Синяя так синяя. Жду, когда ее энтузиазм от переезда иссякнет. Но Яна, напротив, с каждым днем сильнее входит во вкус. Помимо того, что ко мне в квартиру прибыло полтонны коробок и вещей, каждый день после работы она докупает что-то новое. Очиститель и увлажнитель воздуха, экологичные капсулы для посудомоечной машины, ароматизированные саше, новое постельное белье, пахучие склянки с торчащими оттуда деревяшками. Поначалу я думал, что так Яна воссоздает атмосферу, которой привыкла жить. А буквально недавно понял, для нее переехать ко мне – большое событие. И сейчас она упивается процессом. Все эти покупки, суета, для нее в кайф, поэтому вмешиваться мне не стоит. Деньги на карту я ей, конечно, закидываю. Отказывать она себе ни в чем не привыкла. А Семен наверняка снял ее с удовольствия. Старый идиот ей не звонит и не появляется, я спрашивал. Пусть я на вида не подает, что конфликт с отцом ее угнетает. Я и так это знаю. А потому готов соглашаться на розовые ковры в ванной и вазы с цветами если это поможет подольше удержать восторженное оживление на ее лице. На работе дела понемногу выравниваются. Склады, серпа и молота не горят, куби наркота не всплывала, коктейлями в баре никто не травился. А хлеб и соль в сокращенном составе вернулся к привычному графику работы. Из нового самоликвидировалась Надя. Как и всегда, сделала это цивилизованно и профессионально. Встретилась со мной за обедом. Сказала, что в связи с загруженностью лично мои проекты больше вести не может, и предложила перевести их на лучшего, по ее словам менеджера. Я, конечно, согласился. Меня в работе с ее агентством все устраивает, а без VIP-преференций как-нибудь обойдусь. К концу второй недели нашего квартирно-коечного союза Яна начала заметно венуть. Если в первые дни она вставала раньше будильника и бежала готовить завтрак, пошел от каши скину тосты с авокадо, сырники и кучу всего, то сейчас просыпается притихшая и вместо очередного кулинарного экспромта наспех варит яйца и кофе, после чего уезжает на работу. Я пытался с ней это обсудить, но она только головой мотает и говорит, что с ней все в порядке. Меня это злит. Не Яна, а собственная беспомощность. Знал бы, что делать, не мешкая ни секунды поехал и сделал. Ясно же, что она из-за отца расстраивается. Я не сомневаюсь, что они со временем начнут общаться. Он перебесится, соскучится, поймет, что дочка взрослая. А он, старый баран, нахрен больше никому не нужен и придет. Вот только когда это случится? Мне все это время наедено кислое лицо смотреть и себя изводить. Ян. Я подхожу к ней, пока она сосредоточенно стучит клавишами ноутбука за кухонным столом и сажусь напротив. Я с работой раскидался. Можем лететь в Португалию. «Завтра скажу Кире, чтобы билеты и отель забронировала». Яна застывает над экраном, а на ее лице проступает растерянность. «Мне снова это не нравится. Месяц назад она про достопримечательности Лиссабона разве что во время секса не рассказывала, а сейчас смотрит, будто я на китайском говорю. Я не уверена, что меня отпустят с работы. У тебя же неделя не израсходованного отпуска есть. Я с Варламовым завтра сам поговорю. Может, чуть попозже?» Выражение глаз у нее какое-то загнанное. Хочется взять ее за плечи и как следует тряхнуть, чтобы привести в нормальное состояние. Сейчас время не совсем подходящее. Новости, что ли, от отца есть какие-то? Со здоровьем у него проблемы? от головой и прячет глаза. «Все, твою мать, как я люблю. Я и правда в стороне хотел держаться, но, похоже, не выйдет. Съездить надо будет завтра к Галичу и конкретно с ним поговорить. Меня видеть не хочет, ладно» но с Яной пусть мосты наведет. По воскресеньям у него на даче чай вдвоем, горный пусть гоняют. Этого ей для улыбки достаточно. В офис на следующее утро я приезжаю голодным. Яна уехала на работу раньше, сославшись на срочное дело, и оставила меня без уже привычного завтрака. К хорошему и правда быстро привыкаешь. Я прошу Киру принести двойную порцию эспрессо и на полтора часа впираюсь в ноутбук. «Немцов из Питера». Тот, кто франшизу Метелицы купил, фотографии интерьера переслал на одобрение. Страховая, оценочный лист. И риэлтор ссылок на земли накидала. С появлением Яны в квартире стало неожиданно мало места. И я вновь вернулся к мысли о строительстве. Огромного дома, как у Галича, мне не хочется. У него целый полигон. Квадратов 350, край 400. Два этажа, и чтобы водоем был поблизости. Яне же нравилось квартиру украшать. В своем доме ей тем более будет где разгуляться. Остановившись на двух вариантах, оба в Новорижском, я захлопываю ноутбук и из-за двери вдруг слышу разъяренный бас, который больше ни с чем не спутаю. Неужто телепатия существует, и Семен сам в гости пожаловал? Я встаю из-за стола, чтобы убедиться, что мне не показалось. Через секунду дверь распахивается, а на пороге появляется багровое лицо Галича и бледная Киры. — Андрей Вячеславович, я пыталась остановить. Испуганно лепечатана Нормально все, Кир, иди никого пока ко мне не впускай. Секретарша перебегает глазами с меня на Семена, после чего кивает и захлопывает дверь. Хорошо, что приехал, как раз с тобой хотел. Договорить не получается, потому что Семен со всей дури толкает меня в грудь, и от неожиданности я влетаю в стену. Ты, тварь, что сделал, а? Я еще не успеваю прийти в себя, как его перекошенное лицо оказывается напротив моего, а ладонь сдавливает шею. «Ты чего, скотина, натворил?» «Первым делом я перехватываю его руку и, сжав запястье, опускаю. Гангстер, хренов. Кем себе возомнил?» «Вторым делом спрашиваю. Ты не охренел на меня в моем же кабинете бросаться? Я же тебя убью ненароком. Да я тебе быстрее на ремни покарамсаю. Ну ты ублюдок. Все продумал, да? Ты о чем вообще?» «А что, не знаешь, не знаешь?» Семен так орет, что с каждой секундой желание засунуть кулак ему в глотку становится все сильнее. «Дочь моя беременна!» Он продолжает брызгать слюной и терзать мой пиджак. Но я, судя по всему, временно лишился слуха, потому что ни черта его не слуша В голове шумит, и я, машинально сбросив его руки, иду к своему столу. Сам не знаю для чего, наверное, чтобы найти точку опоры. «Яна беременна! Я стану отцом!»